Глава 39. Принесу им свет. Кровотечение 3, которое на меня повесил Амир, длилось час, снимая по 3% активности в минуту. Когда Волошин и его люди ушли помогать папаше спасать Юлию, остальных загнали в здание, мол, ночь, кадавры активизируются, опасно. Пошевелиться я не мог. Организм бросил все ресурсы на выживание, сжигая лишнее, отключив мышцы. Полный паралич, даже глаз не открыть. Краем уха я слышал стрекотание цикад, шелест листьев и шум прибоя моря Сулу, Странно, но даже с закрытыми глазами я продолжал видеть интерфейс, словно он не отображался на сетчатке глаз, а напрямую передавал картинку в мозг. Он уведомлял меня об уроне, получаемом от кровотечения 3, и каждый тик срезал едва накопленные регенерации проценты активности, возвращая на грань между жизнью и смертью. Умирать было не страшно. Если существует душа, значит, есть и жизнь после смерти, ну или после жизнь зачем-то ведь нужны наши души жнецам. Умирать было обидно, не кстати. Маша, в руках подлого титыщи, неизвестна судьба, сына и светы Ну вот как умирать, как справиться без меня Макс Сергеевич и Элеонора, почему дохну я, а не Еремей? Не знаю, сколько я так пролежал. Судя по отчетам интерфейса, пережил три тика кровотечения три. Сколько это минут? Энергии на мыслительную активность не хватало, но я все же посчитал минут десять. Если переживу ДОТ, как называл эту хрень с кровотечением Макс, то в углу интерфейса маячили какие-то цифры, сто сорок четыре. Что они значат? Сто сорок четыре. Вот что это значит. «Сто сорок четыре универсальных кредита!» Мозг пробудился и призвал магазин чистильщика. «Что меня спасет?» Взгляд забегал по строчкам. «Ну, конечно!» «Стойкость пятого ранга. Обычный талант. Минус пять процентов от получаемого урона любого типа. Талант можно развить. Стоимость десять универсальных кредитов». «Урона любого типа!» «Купить, купить, купить!» Хватило на четыре ранга сверху, талант поднялся до восьмого ранга, а это уже минус 8% срезанного урона. Помогло. Регенерация переборола дот, активность прыгнула сразу до 6%. Зарычав, я сделал усилие и пошевелил пальцами. Тело послушалось. Сдерживая стон от обострившейся при движении боли, я поднял голову и осмотрелся. Почти стемнело. Площадка перед зданием пустовала, но вдалеке слышались голоса и верещания бездушных. «Нужно уходить!» Мысль переросла в навязчивую идею. «Уходить, пока они не вернулись и не добили. Мертвым не притвориться, увидят цифры профиля». «Да черт возьми, как уходить? Я же полутруп. Любой нулевой бездушный одолеет. Вся надежда, что зомби отвлекутся на группу папаши, которая их целенаправленно приманивает». Я пополз прочь, в кусты, добраться туда, спрятаться, пусть решат, что меня утащили кадавры, выжить, перетерпеть ночь, а с утра идти, качаться, копить кредиты, пока продавцы не сжалятся, вернув первый уровень в магазин. Тронув себя за живот, я с радостным удивлением осознал, распорутое брюхо срослось, кишки больше не вываливались. Медленно и осторожно, не до конца доверяя ногам, Я поднялся, выпрямился. Через джунгли поковылял к мерно морю, а дальше вдоль пляжа можно добраться до третьего отеля-курорта «Калигаяхана». За спиной взвизгнули шины, но меня уже было не увидеть. Черна тропическая ночь, как черны души людей папаши. Переживу ночь, а утром или позже, когда окрепну, принесу им... Совет. Конец первой книги.